Утром, правда, его вырвал из сладких снов грохот. Какой-то механизм виднелся в окне. Он рычал и разбивал стену. И едва ночующий выскочил из дома, как крыша обрушилась. Художник вздрогнул от холода и пошел прочь. Однако вскоре его догнал какой-то незнакомый человек и сказал, запыхавшись и пританцовывая от спешки, «Это ваша?» И протянул ему холст, натянутый на подрамник, со словами «Это лежало там, в вашей комнате». Художник застеснялся сказать «Да, это мое» про чужую вещь и пожал плечами. «Нет, это не моя была комната и не мой холст». И он пошел дальше, но, пройдя какое-то расстояние, все-таки обернулся. Под бетонной оградой на земле лежал одинокий белый холст, а около него стоял фанерный чемоданчик, явно складной мольберт для рисования. Причем ограда уже почти висела над этим богатством. Еще минута, и она тоже должна была рухнуть. Художник не выдержал, подбежал, схватил холст и мольберт и отскочил в сторону. В ту же секунду бетонный забор упал. Новый владелец холста им Альберта стоял, прижимая к себе чужие сокровища. Он с детства помнил извосю — вора и негодяя, из-за которого голодал все школьные годы, и поэтому никогда в жизни не стал бы брать у него ничего. Он вообще никогда не брал чужое. Но тут был особый случай. Можно считать, что ему пришлось спасти Альберта, от уничтожения чьи-то ценные вещи. Надо было отнести их в какое-то бюро находок. И художник поволок довольно тяжелый мольберт. Скорее всего, в нем лежали кисти и краски. Холст пришлось нести под мышкой. Но тут путнику встретилась резвая старушка с пухлым, смеющимся лицом. Художник спросил ее, «Вы не знаете, кто жил в этом доме?» «Там жил рисовальщик». Он заключил контракт на рисование портрета своего старого товарища. Уже выполнил работу, но тут вдруг погиб, а родни не было. И что здесь началось? Понаехало машин, выставили охрану. Нам, бедным людям, ничего не досталось. Все разобрали богачи. — Возьмите это, — предложил художник и протянул старушке свои сокровища. — Да ну, — сказала она, — Я уж набрала себе в том доме барахла. Кисточек, красочек, холста два рулона. За это на базаре никто ломаной копейки не дал. Пришлось так и выкинуть. Никому не нужно. Теперь все художники обходятся без этого. Рисуют пульверизатором, что ли. Даже цветную клизму себе ставят. И этим добром льют на холст. А кисточки-шмишечки уже устарели. Мне объясняли. Какая-то... Особенно знающая и веселая была та старушка, и от веселья приплясывала на месте, и быстро исчезла за углом. Тут же художник помчался на любимое место у Булышной, его глазам предстала обычная картина, золотые батоны плыли в руках, в пакетах и сумках из дверей Булышной, а вдали сияло брюзовое небо. Почему-то дождь кончился, и стало опять тепло, и громоздились розовые, зеленые и желтые дома, а также стоял маленький храм с серебряной крышей. К булочной хромая приближалась старушка в оранжевом халате. Художник установил мольберт и заработал как фонтан, кисти так и мелькали в его руках, и холст очень быстро засиял, загорелся. Прохожие в удивлении останавливались и говорили «хлеб не похож», или «небо не такое», то есть «пошли знакомые, привычные дела». Он слышал эти слова часто и уже не обращал на них внимания. Кстати, жулик-адик, который как-то подошел к нему на улице, вел себя иначе. Он стал неумеренно хвалить едва начатую работу. А ведь каждому приятно, когда находится справедливый судья, настоящий знаток и ценитель твоего труда и художник пригласил Адика в дом посмотреть другие работы. Адик опять же восхитился и захотел помочь такому талантливому живописцу с выгодой продать квартиру и купить другую подешевле. Так как было ясно, что тут имеются долги, краски стоят дорого, картины никто не покупает, сам художник, конечно, не смог бы провернуть такую сложную операцию, и в тот же день он дал Адику доверенность на все свое имущество. И чем это кончилось, нам уже известно. Владелец продаваемой квартиры вскоре устроился ночевать на лавочке в парке. И так быстро написав картину булочной, художник вдруг подумал, что надо зайти к своему адвокату, который вел дело против жулика Адика. Художник помчался прочь, но на ходу оглянулся, прощаясь с любимым местом. Однако отсюда не было видно ничего — ни церковки, ни булочной, ни домов. Свинцовый туман опустился на знакомый перекресток и накрыл собой все, что только что было нарисовано. — Надо же, как меняется погода! — рассеянно подумал наш живописец и двинулся вперед. Как ни странно, адвокат был на месте и сразу ему сказал. — Знаете, у вас, кажется, все в порядке, и квартиру отберут — У этого жулика Адониса прямо сегодня имейте в виду с вас десять процентов, и не тяните, каждый день ваш долг мне будет расти. Художник на радостях даже не понял, о чем идет речь, выскочил на улицу, объятый счастьем, но тут же остановился, как вкопанный. Что же это? Ведь сегодня из его квартиры выгонят не Адика, а ту семью, девушку и ее родителей, и пять собак с котом. Художник ринулся обратно к адвокату, но тот уже ушел. Художник хотел написать заявление, что отказывается от своей квартиры в пользу тех, кто там живет. Однако его не пустили подать бумаги, сказали, что сегодня неприемный день. Затем началось самое печальное. Придя в свой бывший дом, он обнаружил там суматоху. Наверху лаяли собаки, дверь в его квартиру стояла нараспашку, и видно было, что жильцы собирают вещички квартира владелец вошел к себе домой, поймал за руку девушку, которая запихивала кота в клетку и сказал ей: «Вам совершенно не нужно отсюда выезжать, живите. То есть поморщившись ответила девушка, потому что кот топырил задние лапы и не пролезал в узкую дверцу. То есть я хозяин квартиры, заявил художник, и я получил ее обратно. И живите в ней пожалуйста. А, равнодушно сказала девушка. Так это вы тот человек, который ограбил Адика, отнял у него все имущество, посадил в тюрьму, а потом вам стало его жаль, и вы отдали ему одну из своих квартир. Это вы?